Глава восьмая. Принесла как-то баба Зой в дом курицу, не новую, не старую, свою из курятника. Курица-то была дива, как хороша, вся такая кругленькая, корочка толстенькие Перышко к перышку и расцветка красивая. Черно-белая. Можно сказать, в полосочку. Венец всего куриного образа ярко-красный, чуть ли не бордовый гребешок. Не курица, а загляденье. Такие в суп не попадают. Мирно живут, яйца несут. Ненасильственной смертью умирают. Такая курица у бабзои была одна. Уж не припомнишь, откуда и появилась. Остальные обычные, рыжие, тощие, склочные. Никакой от них радости, одни лишь яйца. А это другая. И красивые, и добрые. Уж насколько добрыми могут быть курицы. И на плетень может взлететь, не ленится и в корыто не лезет прежде времени, дожидается, пока баб Зоя насыпет корм и отойдет. А рыжие-то дуры сразу расквохчутся, головами в корыто сунутся, зерно по гребешкам их бледно-розовым рассыпается и на пол падает. Тьфу, дуры! И потому ходят рыжие безымянными. Не заслужили, лишь у черно-белой есть кличка, как в сказке. Рябы. Не хотела и звать. Это что ж, у бабы Зои фантазии, что ли, нет? Так что кликала свою любимицу рябушкой. Нет, это никак в сказке. Это по-своему, по бабзойному. Принесла рябушку, значит, баб Зоя в дом вызвала Купреньку. — Иди-ка, чё покажу? Купренька из шкафа вывалился. По полу прокатился, порцию коров от Бобзоя получил. — Ну что ж ты какой рябушку испужаешь? Потише ты, потише. Сама курицу груди прижимает, по крыльям поглаживает. — Ну, подойди, подойди, потрогай. Купренька тих, уж насколько мог, подобрался к баб Зои. Курица руку потянула, а рябушка как, матнет головой, да как, кудахнет. Пу — Пу-пу-пу! испугался Купренька. Отпрянул так, что аж на спину завалился. Засмеялась Бобзой. — Эх ты, чудушко! — курица испугался. — Самой трусливой птицы! — Копренька тоже рассмеялся вслед за бабой Зой, но больше курицу погладить не пытался. Накость, покорми ее!» Баба Зоя придвинула к Купреньке плошку с зернышками. «Авось и подружитесь!» Копренька плошку в руки взял, посмотрел недоуменно на зерна, потом на бабу Зою, потом опять на зерна. Нахмурился. Подцепил одно зернышко двумя пальчиками, покрутил его, рассмотрел со всех сторон, а потом хап и в рот. Тут же сморщился, расплевался, ту пу Баб Зоя улыбнулась. Что ж ты глупый, какой у меня? А? Зачем же ты ешь? Курицу на пол спустила, та начала взад-вперед похаживать. По полу когтистыми лапами скрести. Какой-то одновременный приятный звук, и такой, от которого хочется уши заткнуть. Взяла бабзой несколько зернышек, да и кинула. Курица тут же встрепенулась, на стук падающих зерен бежит, суетится, а как зерно находит, начинает клювом по полу стучать. «Кок-кок-кок-кок!» Коцаю клювом пол, кок-кок-кок, Как наставлю круглых отметин. Купринка, глядя на рябушку, Аж рот открыл, а после и вовсе в ладоши захлопал. Ой, как радостно, ой, как хорошо! Затем полез рукой в плошку, зачерпнул зерен побольше. Да как кинет их, да со всего-то размаху! Зерна по всей комнате разлетелись. рябушкаш испугалась и крыльями захлопала. Но зерна искать кинулась, даже под кровать ради этого залезла. Не побрезговала, не испугалась. А ворчит. — Ну и дурак же ты, Купринка! Аккуратнее же ж надо быть. Я ж тебе показала, как кидать. — А ты что устроил? — Ой, горе луковое. Поселилась рябушка в доме. Баб ей что-то на вроде гнезда соорудила из старой подушки. Но курица гнездо это словно бы не замечала. Гуляла по всему дому, спала, где придется, яйца несла, где вздумается. Приносила одно яйцо утром и одно вечером. Иногда только утром. Баб яички эти повсюду искала. Обнаружив, радовалась. Чуть ли не плясала. А после складывала в корзиночку. Набрала штук шесть. Принесла деревянный ящик сантиметров сорок в длину и чуть меньше в высоту. Вместо одной стенки клетка с дверкой. Такой крошечный, что в нее только куриная голова и пролезет, а корочка придется оставить. Но можно ее полностью с крючков снять. Уложила бабзою дно ящика соломой. Поставила поилку, сложила туда же яйца и усадила на них рябушку. Да заперла ее в тюрьме. Рябушка поквахтала недовольно. Только что вольготна была, а теперь вот, сиди знай. Впрочем, куриное негодование длилось недолго. К вечеру, когда Купренька выпал со шкафа, приманила его бабзоя пальцем к куриной тюрьме и говорит. «Цыплята будут». Хотелось ей именно рябых цыплят. Рыжих и без того полно. В деревне вообще давно уже никто куриц на яйца не сажает. Затратно это по времени очень. Недели три ждать нужно. Следить нужно, чтоб курица сыта была. Чтоб не встала с чтоб готовилась стать матерью со всей куриной ответственностью. И не факт еще, что цыплята вылупятся. Не раз такое было. Сидела-сидела курица, сидела-сидела, да так ничего и не насидела. Деревенский вон. Давно уже готовых куриц покупают. Каждую весну к магазину клеит объявление. 15 апреля в 13.00 возле ДК продажи кур молодок. И 15 апреля приезжает машина, в ней набито клеток с курями. Все теми же, рыжими. Курица молодые, так ведь и обещали в объявлении. Смешные, драны. Так с машины их и продают. Местные берут побольше, чем требуется, потому что куры эти с машины куплены. От чего то быстро мрут. Выживет хоть треть, уже хорошо. Получают курицу в мешке, а все равно покупают. Ленивые все стали. Сосед еще бабзоинку инкубатор предлагал. Он тоже с машиной теперь куриц покупает. Ему теперь не к чему. Да бабзой отказалась. Зачем ей предмет названия, которого она даже выговорить не может? Кубатор какой-то. Сосед настаивал. Говорил, что так лучше. Так высиживание яиц надежнее. Там даже курицы не нужно. Загрузил яиц, поставил нужную температуру и ждешь. Просто как? Просто срать с моста ответила на это баб Зоя, чем окончательно отвергла кубатор и надолго отвадила от себя соседа с его животноводческими инновациями. «Двадцать один день», — ухаживала баб Зоя за рябушкой. «Двадцать один вечер» — Купренька ей в том помогал. Откроет дверку в клетку, поставит воду, немного всегда разольет. Баб Зоя дверку поможет закрыть. Не справится Купреньке самому с замком а потом усядутся рядышком на пол и станут за наседкой наблюдать. Купринька смотрит, не отрываясь, глазами хлопает. Баб Зоя то на курицу, то на мальчика поглядывает, улыбается. Хорошо, как втроем. Уютно, тепло, а скоро и цыплята пойдут. Цыпленок вылупился всего один. Запамятовала Баб Зоя что для этих дел еще бы и петух надобен. А она его рыжим курицам оставила. Самое первое рябушкиное яйцо еще из курятника принесено было. Там, видать, и взаимодействие с петухом случилось таки. Остальные же прогрелись под куриным тельцем. Так и остались. К огромному по меркам горю рябушки. Она отказывалась вставать с яиц, приподнималась, проверяла, как там ее несостоявшиеся дети. После водружалась на них снова и громко кудахтала, стоило протянуть к ней руку. Выгнала ее на волю баб Зоя с горем пополам, с куриными криками на полную. «По дому перья летают, словно петушиные бои шли». Убрала яйца, перестелила соломку, пригласила молодую куриную мать в жилище, а с ней цыпленка. Баба Зоя позволила Купринке вылезти из шкафа днем ради рождения цыплят. Тогда еще не знала, что вылупится лишь один. Купринка не застал, как новое существо борется со скорлупой. Да и баба Зоя этот момент пропустила. Но самые первые минуты его жизни они увидали такие: Цыпленок вылез мокрый, крошечный, жалкий, но быстро обсох и превратился в нежнейший желтый комочек. Юркий, непоседливый, он то грелся об маму курицу, то бегал по клетке и непрестанно пищал. Такой тоненький, такой приятный то был писк, Звук новой жизни, звук новой курицы. Интересно, петух или курица то вырастет. Еще одна несушка или будущий кандидат в бульон. Баба Зоя и Купренька радовались. Каждый по-своему. Купренька смеялся, хлопал в ладоши, следовал за цыпленком по комнате, сопровождаемый грозным взглядом рябушки. Та в ребенке своем куриной души не чаяла. Баб Зоя же любила отойти в сторонку, приобнять себя руками и мирно наблюдать за этими тремя, слегка улыбаясь. Цыпленок осмелел, стал чувствовать себя вольготно, хотя старался держаться мамы-курицы, но порой отвлекался и убегал далеко в сторону. Как-то вот под кровать забрался, а обратно не идет. Уж его баб Зоя звала, звала. Уж ему рябушка квахтала, квахтала, Он, зная себе, под кроватью гуляет. И вечер уж в клетку пора бы забраться. Пришлось бабзой лечь на пол, Под кровать подлезть, Аккуратно там руками пошарить. На силу вытащила Желторотова. С любовью в ладонях закрыла, Понесла к мамке, Та уж нервничает, кудахчет. То ли ругается, то ли Бобзою поторапливает. А Купринка стоит и восторженно на ладони Бобзой смотрит. И словно бы тянется, тянется к ним. «Потрогать, что ли хочешь?» — догадалась Бабзоя. Купринка кивнул, посмотрела Бобзою на цыпленка, на Куприньку, после опять на цыпленка, потом опять на Куприньку, опять на цыпленка. Вздохнула и сдалась. — Ну, хорошо, так и быть. Подержи, маненько. Купринка от радости и нетерпения аж задрожал. Руки протянул, Бобзоя ему в раскрытые ладони цыпленка положил. Схватил его мальчик, сжал, улыбается и на Бабузою довольный смотрит. И шелохнуться боится. Лишь ладони сжимает покрепче, чтоб не убежал цыпленок. «Полегче, полегче!» — просит баб Куприньку. Цыпленок нервно пищать начал. «Не сжимай, не сжимай так!» — опять просит Куприньку баб Зоя. Цыпленок еще громче запищал. Рябушка тоже подключилась, заметалась по клетке, закудахтала, говорила, словно ⁇ Ну, отпусти моего ребенка ⁇ А Купренька стоит, улыбается, И еще крепче сжимает цыпленка. ⁇ Так, ну, все отдай ⁇ хмурит брови Баба Зоя. Купренька отбегает в другой конец комнаты, Не хочет цыпленка отпускать. ⁇ Дай мне его сюда ⁇ чуть ли не кричит Баба Зоя. Купринька головой мотает и под стол забирается. Цыпленок больше не пищит. За шиворот вытаскивает баба Зоя мальчика, с трудом расцепляет его ладони, высвобождает оттуда цыпленка, а тот уже мертв. Ни к чему ему теперь свобода. Рябушка все еще нервно квохчет. Умели бы курицы рыдать, наверняка бы уже бились в истерике. Зато баб Зоя плакать умеет. Оседает она на пол, кладет цыпленка себе на колени, Лицо ладонями закрывает. И плачет, плачет, плачет, плачет. «За что же ты его так, Купринюшка?» Он же живое существо, он же не заслужил такого, взял да и убил. Ну как же так то?» Рыдает баба Зоя. Куда Кудахчет в клетке курица, не понимает ничего Купринька. Хватает опять цыпленка, к себе опять прижимает и улыбается довольно.